Это первое прикосновение было похоже на искру, которая в конце концов воспламеняет труд Я понял суть Я еще не мог этого делать, я не мог высылать из себя свои мысли Но у меня было знание, которое невозможно выразить словами Я смогу овладеть силой И с этим знанием крепла моя решимость И Галян не мог сделать ничего Ничего, что могло бы помешать мне научиться ему Думаю, он понял это По какой-то причине это испугало его Потому что в следующие дни Он набросился на меня с жестокостью Которую теперь я нахожу невероятной Он не жалел для меня ни жестких слов Ни ударов Но ничто не могло меня поколебать Один раз он ударил меня по лицу арабником Это оставило заметный рубец И случилось так, что когда я пришел В обеденный зал, барич тоже был там Я увидел, как его глаза расширились Он встал со своего места На лице его было выражение, которое я слишком хорошо знал Но я отвернулся от него и спрятал глаза Он немного постоял, сверля голена недобрым взглядом Тот не отвел глаз и держался надменно Тогда, сжав кулаки, Барич повернулся спиной и вышел из комнаты Я расслабился, опасность стычки миновала и мне стало легче Но потом Гален посмотрел на меня, и от торжества на его лице сердце мое похолодело. Теперь я принадлежал ему, и он знал это. Следующая неделя принесла мне и боль, и успех. Гален никогда не упускал случай унизить меня, и тем не менее я знал, что совершенствуюсь с каждым упражнением. Чувствовал, что сознание других учеников После прикосновений мастера мутнеет Но для меня встретить его Было так же просто, как открыть глаза Я помню одно мгновение Сильного страха Гален вошел в мое сознание И передал мне фразу Которую я должен был повторить вслух «Я ублюдок И я позорю имя моего отца» Спокойно сказал я Тогда его слова Снова раздались у меня в голове «Ты...» Где-то берешь энергию, ублюдок. Это не твоя сила. Ты думаешь, я не найду источника? И тут я испугался. И ушел от его прикосновения, пряча в своем сознании кузнечика. Все его зубы обнажились в улыбке. В следующие дни мы играли в прятки. Я должен был впускать Галена в сознание, чтобы научиться силе. Когда он был там, я танцевал на углях, чтобы сохранить свои тайны. Я прятал не только Кузнечика, но и Чейда, и Шута, и Молли, и Керри, и Дирка И другие еще более старые секреты, которые не открывал даже самому себе Он искал их все А я отчаянно прятал их от него Но несмотря на все это, а может быть благодаря этому Я чувствовал, что все лучше овладеваю силой Не издевайся надо мной Взревел Гален после очередного контакта Остальные студенты обменялись испуганными взглядами, и это еще больше разъярило его. «Занимайтесь собственными упражнениями!» — закричал Гален. Он отошел, потом внезапно резко повернулся и бросился на меня. Он бил меня кулаками и сапогами, и как некогда это делала Молли, я не придумал ничего лучшего, чем закрыть живот и лицо. Удары которыми он осыпал меня, скорее напоминали вспышку детской раздражительности, чем атаку мужчины. Я чувствовал его беспомощность. А потом с ужасом понял, что отталкиваю его. Не так сильно, чтобы Гален почувствовал это, но достаточно сильно, чтобы его удары не попадали в цель. Больше того, я знал, что моих действий он не замечает. Когда, наконец, он опустил кулаки, и я осмелился поднять глаза, мне мгновенно стало ясно, что я победил. Потому что все остальные на башне смотрели на мастера со смесью отвращения и страха. Он зашел слишком далеко даже для Сирен. Побелев, Гален отвернулся от меня. В это мгновение я почувствовал, что он принял решение.